Будешь с ним сегодня встречаться? Вечером? Днем он сильно занят. Сегодня, пожалуй, особенно. Так ты с нами? Или как Понтий Пилат? Куда я от вас денусь? Только роль моя здесь. Не совсем понятно, пожал плечами Секонд. Для начала, как в прошлый раз, будешь моим дублером, если обстановка потребует операторам установки, а на будущее есть работенка по специальности. Днем пока делать нечего. Давай весь твой женский отряд сюда переправим. Через ту квартиру. В этой я кое-какие обеспечивающие мероприятия собираюсь осуществить. А девчонкам, пока Тарханов занят, своей властью через Стрельникова за детские подвиги недельке отпуска организуй с запасом. Мы тут по здешнему времени, может, и за сутки управимся. Но мало ли... Непременно с правом выезда за пределы столицы, в Питер, например, для коллективного осмотра достопримечательностей, а то и в Гельсинфорс, в гости к твоим родителям. — Папаша наш общий, морские прогулки организует то да а сообразишь? Фёрст, сказав об общем папаше, слегка скривился. У Секонда действительно отец в чине старшего инспектора кораблестроения, то есть попросту инженерного вице-адмирала, имел огромную квартиру в Гельсингфорсе на Эспланаде и дачу на берегу. Его же родитель, отставной контрадмирал, жил в петербургской трехкомнатной хрущевке в Автово, получая грошовую пенсию. Не посылал бы Вадим родителям денег, перебивались бы с хлеба на квас. Уж это полностью в наших силах, Лариса. К примеру, мадам Эймонд по мужу совершенно случайно оказала сводной тетей Вирен Инге Робертовны. С бумагой от ее Ларисиного имени моей моей написанной могут и в Стокгольм поехать. По местам боевой славы предков. Там несколько сельских участков им теоретически принадлежит. Глядишь, отсудят. В любом случае свое присутствие зафиксируют. «Это, может, и лишнее на данный момент, а вообще идея хорошая, — прикинул Фест. однако сейчас им в моей реальности вертеться придется. Какая там Швеция?» Внезапно обозначилась проблема с размещением валькирий на Столешниковом. Если семь молодых и красивых девиц в ней сегодня-завтра поселятся, внимание на сей примечательный факт непременно обратят. «Не соседи. Соседям без разницы». Кроме профессора с супругой с верхнего этажа, остальные тут люди серьезные, занятые, им чужими делами интересоваться некогда. Бывший в полном курсе истории приобретения смежной жилплощади через голову держащих центр Москвы бандитов... Фёст, кое в каких вопросах поопытнее не живших здесь в девяностые годы Новикова и Шульгина, с большими основаниями предполагал, что присматривать за этим местом продолжают. Самое простое было бы поселить девчонок в какой-нибудь большой гостинице неподалеку, в Метрополе, Национале или даже Рице, денег бы хватило. Там они наверняка потеряются Среди нескольких сотен других постояльцев Но для стратегического замысла Крайне неудобно Фесту нужна была команда в сборе В любое время дня и ночи Тем более ни снаряжение, ни оружие В номерах самого надежного отеля не оставишь Прислуга непременно работает Или на власть, или на ОПГ В каком-нибудь Париже Можно положить на тумбочку запертый кейс с деньгами и рассчитывать, что любопытного с Фомкой среди горничных и гарсонов в ближайшие сутки не окажется. Да и то. Придется действовать напрямик. Честность — лучшая политика, в чем лично убедился герой хорошего фантастического рассказа, пообщавшись с инопланетными агрессорами. Фест взяв с собой Людмилу, спустился в вестибюль. В кабинке консьержа за пуленепробиваемым стеклом дежурил один из шести охранников, нанятых еще Новиковым. Платили им даже по московским меркам крайне прилично, и текучесть кадров в отделении была нулевая. Кроме того, имелись еще какие-то причины их верности служебному долгу и особой преданности лично хозяевам двух конкретных квартир хотя и с прочими жильцами они были предупредительны и профессионально вежливы. Уезжая якобы в длительное путешествие, Новиковы и Берестины, на которых и была зарегистрирована жилплощадь, по полной юридической форме доверили все права проживания и распоряжения господину Ляхову а Шульгин, пользовавшийся у охраны еще большим авторитетом, чем сами хозяева, перед отбытием представил Вадима всему личному составу и с непререкаемой убедительностью сообщил, что данный товарищ в его отсутствии будет по отношению к ним пользоваться всеми правами командира отдельной части в военное время. Если кому не нравится, расчет произведем на месте. У нас свобода личности и трудовых прав граждан с одновременным аннулированием разрешений на ношение короткоствольного боевого оружия. Всякие там макарычи и наганочи нас не касаются. Охранники, э, все люди, послужившие с боевым опытом, сразу и отчетливо поняли все, что не только говорит, но и подразумевает шеф. Как-то сразу им стало на подкорковом уровне понятно, что никак не меньше он по званию, чем генерал не могли только догадаться, какой именно генерал. возражения на его слова не последовало. Однако Ляхов первый все равно не испытывал полной уверенности в надежности этой службы. Имелся у него собственный опыт. Кого-то можно перекупить, кого-то запугать, а кто-то с самого начала мог оказаться специально внедренным кротом. Все в этой жизни случается, а сейчас на пороге великих дел прокалываться на пустяке совсем не хотелось. Представил Вяземскую старшему наряда, серьезному мужчине слегка за сорок, отставному майора тихоокеанской морской пехоты, прихватившему в три приема больше года непрерывных боев на самый что ни на есть передовой. С его специальностью куда по нынешним временам человеку деваться? ОБЖ — в школе преподавать или сторожевать. А на этом месте платят больше, чем его прежнему командиру дивизии, плюс чаевые — ежедневно, и премиальные от каждого жильца — по-разному, но в среднем — раз в неделю. Посторонние, не входящие в договор услуги, почти всем требуются, иногда совсем неожиданно, как вот сейчас. Это, Борис Иванович, моя племянница Люда. Месяц-другой у нас поживет, а смотрится, может, поступит куда-нибудь учиться. Пока не решила. Главный консьерж кивнул. Добро пожаловать, мол. Скупо улыбнулся, несмотря на то, что девушка перед ним стояла загляденье. Непременно бы приударил, не здесь познакомившись». «Она вам хлопот не доставит, девушка тихая, домашняя, с правилами внутреннего распорядка ознакомлена, только вот беда. Пользуясь моей природной добротой, упросила меня разрешить, чтобы подружки к ней приехали, погостить, Москву посмотреть. Провинцалки столицу никогда не видели, а эта балаболка им напела, что у дяди две квартиры в центре пустые стоят, и очень им здесь удобно будет разместиться». Отставной морпех вежливо кивнул, ожидая продолжения. Просто так подобные речи не заводят. Вот сегодня всей компанией и заявится, понятное дело, беспокойство. Вам в том числе. Будут по двадцать раз на дню шнырять туда-сюда. Ха-ха да хи-хи и все такое. Нет, парней водить не будут, это я железно гарантирую. Девчата порядочные. Все же с юга, там с этим построже. Я, Люда, правильно говорю? Ляхов взглянул на нее, как и положено дядюшке, домашнему тирану. Она с готовностью закивала. «А все же лишнее беспокойство», — сказал Фест и просунул в окошко караульной будки три красные бумажки. «С юга вы сказали, из каких краев?» — спросил консьерж, сметая деньги в ящик стола. «Из Кисловодска, так что я вас попрошу, будут бегать, пусть бегают, не обращайте внимания». «В лицо каждую запомните, с другими вряд ли перепутаете». Сказано было с едва заметным нажимом. «А если вдруг что не так покажется, мне сообщайте, тоже и по всем сменам передайте. Кстати, Борис Иванович, вы про такую организацию «Черная метка» слышали?» Скулы консьержа на какое-то мгновение затвердели. Не наблюдал бы за ним Ляхов так пристально, мог бы и не заметить. Так для того и разговор завел. «Что-то приходилось краем уха. А вы почему спрашиваете?» «Телевизор сегодня посмотрел». Вадим коснулся рукой локтя Вяземской. «Ты, Люся, меня на крылечке, подожди, я скоро». Она послушно кивнула, пошла к парадной. Борис Иванович нажал кнопку, турникет и броневая дверь открылись. Вадим тщательно фиксировал все. И как она себя ведет, как он сам, как консьерж, кажется нормально. Даже будучи в курсе, не заметил в поведении Людмилы малейшего прокола. Отставной майор, кажется, тоже. Ни взглядом, ни жестом, ни походкой она не проявила принадлежности к элитному офицерскому корпусу. «Вот и я посмотрел, что еще на посту делать, если настоящей работы нет». Борис Иванович раскрыл армейский дембелями в подарок уважаемому начальнику сделанный портсигар из латуни Гильс от ЗСУ-37 с чеканкой, травлением, полуготическими буквами «Славянка» 1985-88. «Закурим, товарищ?» Консьерж сделал паузу, ожидая, когда фактически хозяин десятикомнатной квартиры назовет свое звание, и можно будет говорить на том или ином уровне. Ляхов молча взял из рук собеседника портсигар, преувеличенно долго его рассматривал со всех сторон, только потом закурил лайк и страйк без фильтра. — А мне такого не подарили, — сказал с легким сожалением. — Майор, я тоже? Последнее время служил в миротворческих силах ООН. Чад, Сомали, Судан, Израиль. В отставку вышел добровольно, кое-чего подкопил, а так, он махнул рукой. Жена моя, красавица, оставила меня. Она была ни в чем не виновата. Ни дома, ни пристанище, Какая там семья? А ты, баты? Как же? Трофим. Уважаю. Так что, товарищ майор, насчет черной метки. Будто не Ляхов первым задал свой вопрос. Да я тоже край муха. А интересно. Думал, вы люди к таким делам поближе моего что-то достоверное знаете. Откуда? Там совсем не наш уровень. Но попросту так скажу. Давно пора. Всех уже этот бардак достал. Вы думаете, это они? Они, не они. Откуда мне знать? Я не в МГБ служил. Однако впечатляюще так все сложилось. «Ваш друг, генерал, тоже ничего не знает?» Теперь с откровенным, почти провоцирующим интересом спросил консьерж. «Знает, не знает, мое ли дело? Он в основном по космической части, где-то в Гвиане соображает, как очередную ракету на геостационарную орбиту запустить». «Понятно. Интересно было поговорить, а то мимо пробегаете, едва кивнете». Они еще раз обменялись с Борисом Ивановичем изучающими, но приязненными взглядами, синхронно улыбнулись, и Ляхов с Людмилой отправились как бы приезжающих подружек встречать. — Явно не дурак бывший Мурпех, — думал Ляхов, — не зная, что там у них с Шульгиным и Новиковым было, каких деликатностей касались, но меня он, кажется, просек, за своего признал. Не вышло ученого-придурка убедительно сыграть, да и черт с ним. Нам не только на верхушку опираться, нам надо, чтобы простые ребята вроде этого поверили. Он решил, когда вернется домой, связаться с кем-нибудь из руководства Метки и попросить, чтобы всю бригаду охранников деликатно, но глубоко проверили. Береженого Бог бережет. У него таких возможностей, как у старших братьев, нет. Только на себя полагаться можно, да вот еще на Люду с подружками. Эти уж точно не выдадут. В словаре Даля не выдать, заступиться, не покинуть, помочь, поддержать. Сравни, Бог не выдает, свинья не съест. Переброску отряда Валькирий из той Москвы в эту организовали по сложной, но безупречной с точки зрения безопасности схеме. Сначала Секонд организовал переход группы с полным боевым снаряжением под командой Анастасии в квартиру по СПВ, вернулся в свой штаб и вручил Уварову предписание о означенных сотрудниц. В отпуск. Валерий, достаточно знающий своего командира, сразу догадался, что за отпуск девушкам предстоит, и настоятельно попросил подключить к операции и его. Ляхов пообещал, что в ближайшее время что-нибудь придумает, и заверил, что ничего опасного девушкам не предстоит, вполне рутинная психологическая работа, а за Вильяминовой обязался присмотреть лично, чем вызвал некоторое смущение подполковника. На Столешниковом снабдили подружек российскими паспортами, который принтер квартиры отпечатал так, словно стоял в комнате ПВС Кисловодского городдела УВД со всеми присвоенными именно этому подразделению очередными сериями, номерами и секретными метками. ПВС – паспортно-визовая служба. Велел переодеться в то, что приготовила подругам уже освоивавшееся здесь Вяземское, и по одной пропустил через окно в туалетной кабинке Курского вокзала. Иначе их внезапное появление выглядело бы странно. У выхода в зал ожидания их встретили Фёст и Вяземская. Среди тысяч людей, вываливающихся на московскую землю из непрерывно прибывающих с южного направления поездов, шесть девчонок в джинсовых платьях и костюмчиках не привлекли ни малейшего внимания. Двумя группами: одна в сопровождении Вяземской, и вторая Феста, на отдалении около 50 метров расстоянии прямой зрительной связи, пешком прошли с земляного вала через центр к месту постоянной дислокации. Лехов видел, что это Москва. Нравится девочкам больше той, кто его знает почему. Возможно, именно разлитой в воздухе аурой постоянной, пусть не обозначенной четко опасности. Они ведь для подобной жизни выращены. Что делать овчарке в мире, где нет и не предполагается наличие как овец, так и волков? а здесь тех и других имелось в изобилии. Он смотрел на милых красавиц, шедших под присмотром дядюшки по прекрасным улицам, и видел, что они фиксируют каждый бросаемый на них встречными мужчинами и парнями взгляд. В Москве секунда большинство взглядов бывали благожелательными или нейтральными, здесь иначе. Разброс настроений чересчур широк, и позитивных зарядов гораздо меньше. Были и они, конечно, увидят вдруг человек перед собой юное красивое лицо, изящную фигурку, и озарится обрадованной улыбкой, будто в музее, наткнувшись на Мадонну Литу или Афродиту Таврическую. Многие же прохожие Проезжие, на вид вполне приличные, сразу цепляли девушек совсем другим, отчетливо транслируемым настроением. Ах ты, сучка, нарисовалась тут, а вечером на панель. Куда ж еще с такой рожей и задницей? Или ты, значит, такая вся из себя, а вот поставить бы тебя, тогда что запоешь? И совсем почти невинная. Сколько же штук тебе надо отвалить, чтобы ты не с этим козлом шла, а со мной? Несколько раз им кое-что и вслух высказывали, от незамысловатых комплиментов до прямых предложений. Подопечные жадно ловили эту давным-давно надоевшую фесту ауру большого города. Вроде бы и туристки-провинциалки, а в то же время офицеры на рекогносцировке ТВД. Он с тайным наслаждением представил, какое интересное в стиле Стивена Сигала Зрелище могло бы получиться перейти хоть один из тех, что идут по улице или едут в «Мерседесах» и «Лексусах», пялись в открытые окна не ими определенную грань. К сожалению, ему не пришлось поприсутствовать на вечеринке в Кисловодском парке, а он любил красивую работу. «Девочки, садимся», — скомандовал он, увидев в тени столетних лип-кафешку со столиками на тротуаре. Всем спрайт и мороженое, мне пиво.